Герберт Кемоклидзе. Истина. Не каждому удается найти истину, но мне повезло. Истина лежала в коробочке, перевязанной ленточкой, и ждала, когда я ее преподнесу. Но чтобы преподнести истину, нужно утверждение комиссии из пяти специалистов. Специалист по цвету посмотрел на мою истину и сказал, что-то оно у вас какая-то прозрачная. Нужно подсыпать в нее немножко голубого и чуть-чуть розового. — Вот теперь другое дело. Специалист по вкусу лизнул мою истину языком и сказал... — Сахарком бы ее капельку сдобрить, а то сердешная О, теперь я понимаю прелесть. Специалист по слову приник к моей истии ухом, потряс и сказал. — Незвонкая она у вас, дружище. Давайте-ка навесим на нее пару побрякушек. — Так, ну, чудо, как стало Хорошо. Специалист по запаху понюхал мою истину и сказал, — Да, милейший, с душком она у вас, с душком. Но мы на нее одеколончиком попрыскаем. Рус, рус, как райский сад. Специалист по осчезанию — Потрогал мою истину, пощупал, оббарабанил по ней пальцами и сказал, — А твердости все же не достает. Ну-ка тали подбавим. Подержите. Вот. Ха, да вы только посмотрите, замечательно! — — Можно уже преподносить? — грустно спросил я, стараясь распознать в улучшенной истине свою находку. — Ни в коем случае! — воскликнули члены комиссии. — Нужно еще проверить ее на прочность. И они стали пинать моим истину ногами, Садить по ней кулаками, швырять ее из угла в угол, Топтать ее и клотить. Вот теперь можете преподбросить И я преподнес избитую истину.